Глава 16. Бои постепенно перемещались к центру города. Наш маневр и превосходство в огневой мощи сыграли свою роль, и теперь силы противника были сильно раздроблены и, по большей части, перемолоты. Диверсионные отряды каким-то образом смогли прорваться через плотное кольцо противника и устроили подрыв всех шахт, откуда вылезали пусковые установки противокосмической обороны. Каким образом они это сделали, я так и не понял, но вернулись они практически без потерь. Из 50 человек лишь трое тяжелых, убитых же вообще нет. Но потом, когда бойцы оклемались и отдохнули, от с их же слов трехчасового марафона, закладыванием взрывчатки и почти моментальным подрывом иных, мы узнали весьма интересную правду. За передовой линией обороны просто никого нет. В прямом смысле этого слова, все силы, которые были у правительства, были стянуты к нам. Наше превосходство в технологиях сказывалось. Даже в контактном бою наши солдаты погибали в десятки, а не сотни раз реже, чем солдаты правительства. Ведь этому способствовала весьма долгая подготовка к этой операции. Набирали личный состав, летали по всей планете и искали технологические решения, которые нам помогут сражаться. Собирали современные образцы вооружения боеприпасов, а правительство все глубже зарывалось под землю, пытаясь спастись от того, что их ждет, но не вышло. Как показала практика, средний калибр фрегата пробивает бункер до минус пятого этажа, при том, что их всего три. Но сейчас было относительное затишье. После того, как мы закрепились на окраине центра города, на той условной линии, которую мы для себя сами начертили, мы решили отдохнуть. По крайней мере, передовые отряды. Штурмовики моей группы, если говорить по частности, буквально вымотались. Плюс некоторых хорошо потрепало, из-за чего им требовалось лечение. А без протягивания ближе к передку групп обеспечения этого сделать было нереально. Поэтому мы просто держали оборону. Точнее, ждали нападения, ибо уже час ничего не происходило. Они постараются еще глубже зарыться. Сидела рядом со мной леса, наблюдая за происходящим с помощью своих способностей. И иногда прикладывалась к винтовке, чтобы проверить свои догадки. И выкуривать нам их будет очень и очень сложно. «А что нам мешает их всех там... потравить?» Посмотрела на нее уставшим взглядом, ибо мой организм тоже не был железный и тоже требовал банального отдыха. «Есть же газы, которые тяжелее воздуха, которые будут стелиться на поверхности». Вот ими можно огромное число вояк вывести из строя, а потом просто войти уже туда, когда газ более-менее развеется. И все, дело сделано. Скорее всего, там очень хорошая фильтрация воздуха. Пожала она плечами. Попробовать можно, но сторонники гуманности в наших отрядах точно будут протестовать против такого способа ведения войны. Так что все очень спорно. Ведь не зря ядовитые газы запрещенными считаются официально. «Вот только их в истории применяли столько раз, что уже даже сосчитать невозможно», — хмуро проговорил я, смотря на свою винтовку. «Огнестрел? Это хорошо, но пора принимать уже радикальные меры. Можно же было ударить той же ядеркой? У нас огромный боезапас, плюс мы еще на планете смогли найти во время рейдов». «Чего свой медлит? Может, он просто не хочет портить планету?» Посмотрела с вопросом не только на устах, но и в глазах Алисия. «Ведь нам еще как-то на ней жить потом придется. А если по каждой угрозе бить ядерным вооружением, то тут можно пустоши устроить. Сатра тебе показатель. Плюс ты сам жил там, насколько я поняла из твоих рассказов. Сам понимаешь, насколько тяжело изменить планету, которая подверглась ядерному удару. Массовому причем. «Тут тоже верно», — тяжело вздохнул я. «Это еще планете повезло, что всего один континент в итоге пострадал, а не вся планета разом. Как я понял, тут было очень много противоречий из-за этого после всего произошедшего. И драконовские экологические законы. Но это дело прошлое. Все же у нас война, причем не просто за что-то, а за выживание». А на войне все средства хороши. Но ядерка в любом случае бить уже поздно. Мы в городе и уже практически достигли цели. Правда, сколько крови было пролито? Я продолжал смотреть на укрепленные здания через улицу. Тут они уже начали расти не только вглубь, как мы выяснили, но и высоту. Поэтому, когда прорвались к первой линии крепких домов, мною было принято решение, что необходимо захватить всю улицу и линию домов следующей, чтобы у нас была возможность расквартировать подразделения в бункерах глубиной до минус 10 этажей. Но меня удивляло, сколько сил было потрачено на возведение этого города. Его действительно хотели ввести в эксплуатацию, переселить сюда кого-то, устроить тут нормальное жилье, но в итоге этот город превратился в крепость, хотя мог стать весьма процветающим мегаполисом. Улицы тут были в основном прямые, город сам круглый, а кольцевых дорог, опоясывающих город, было великое множество. Было. Сейчас они остались только в центре, и дальше их уже меньше становиться не будет». Дома частично сможем разрушить, а вот уничтожить уже нет. Сейчас же мы с Алисией сидели на пятом из 15 этажей передового дома. Одного из десяти, которые нам удалось занять. Буквально через 150 метров в доме напротив были силы противника. Мы их немного поколупали. Кого-то пристрелили, кого-то просто припугнули. Теперь они не высовывались а мы спокойно вели наблюдение за пятью домами сразу. Благо, внимания лисы хватало на это. В нашем доме было еще несколько боевых отрядов, а по две группы, которые должны были нас менять, ожидали в бункерах под домами. Сами отряды состояли из трех человек, и наша охрана, по сути, ничем в данный момент от типичного караула не отличалась. Либо дозора, не суть. За исключением нас было решено, что остальные будут меняться каждые два часа, чтобы была возможность дать отдохнуть всем. Сколько мы так простоим, точно неизвестно, ибо подтягивание отрядов обеспечения, некоторые из которых все еще находились за пределами города, дело очень долгое и временами опасное. Некоторые добровольцы вызвали стать охотниками на артиллерию и иногда слышались взрывы с вторичной детонацией, причем достаточно мощной. Иногда в небо поднимались целые столбы дыма, но что самое интересное, противник начал перебрасывать свои силы за город, судя по тем сообщениям, что нам передавал Соин. Если это попытка эвакуироваться, то они обречены, ибо с небес мы видим все. Иван же спал. После того, как он устроил облаву на всех направлениях, ему пришлось в прямом смысле слова управлять чистой тьмой, чтобы заражать новых носителей и их уже бросать в бой. Это было для него очень сложно, ибо такое самостоятельно он никогда не проворачивал, и потратил много сил на это. Сейчас же от его отрядов, как и подконтрольной ему тьмы, не осталось ни следа. Часть пришлось поглотить мне, так как таблеток больше не было. А вследствие боёв подконтрольное вещество опасно просило. Часть просто была уничтожена. В итоге мое бессмертие практически закончилось». Каким-то образом правительственные силы смогли целый континент удержать, не допустив здесь появления тварей тьмы. Как они это сделали, нам еще предстоит выяснить. И это, скорее всего, одна из причин, почему мы штурмуем своими собственными силами, проливаем свою кровь. Мы должны выяснить, почему эти ублюдки решили защитить только один континент. Только свои жопы, а не всю планету. И отомстить за всех тех, кто умер и продолжает умирать на Воста и Сатра. И это потери не из-за моего решения. Они бы были в любом случае. Город еще несколько раз обстрелял фрегат, после чего ему пришлось уйти на перезарядку. Я даже был удивлен этому, так как рассчитывал на то, что у них боеприпасов хватит надолго, но нет. Все закончилось весьма быстро, но если учитывать, что наша битва длится уже вторые сутки и почти все это время Сой нас поддерживал, то не мудрено, что ему нужно пополнить запас боеприпасов. Скорее всего, больше всего потерь возникла как раз из-за обстрелов с фрегата. Ведь часто мы сталкивались уже с сильно поредевшим войском противника, а не с его полным составом. Сокол и Ангел вместе с остальными командирами сейчас вырабатывали тактику, по которой нам предстояло прогрызаться дальше он уже больше не видел, что происходит на земле, да и сам он признался, что его компетенции не хватит, чтобы правильно курировать дальнейшие действия. Бой в плотной городской застройке — не его стезя. Но подробностей я пока не знал. Моя задача была просто не допустить прорыва противника, но, по всей видимости, он и не собирался прорываться, так как сил у него для этого не было вообще. Скорее всего, правительство клепало в ускоренном темпе клонов, которыми оно сможет хотя бы обороняться. Это идеальный момент для удара, но мы просто уже не можем двигаться дальше. Мы, увы, не роботы. «Чем бы хотел заняться, когда все закончится?» Загадочным голосом и с мечтательным видом спросила у меня лиса, продолжая смотреть на просторы улицы перед собой. «Я даже...» Не задумывался над этим. Пожал я плечами и сел на пол. Мне бы не поддаться влиянию тьмы. Я об этом переживаю больше всего. Сама же знаю, что в таком случае меня практически ничто не остановит. Даже пламя, которое так опасно для подконтрольного вещества в чистом виде, уже не представляет для меня такой большой опасности, как раньше. «А я бы хотела жить обычной жизнью», — улыбнулась она, — Скупо, но все же. Хотела бы наконец быть в мире, иметь свое небольшое хозяйство, огород, когда-нибудь родить детей. Вот только мне страшно представить, какими они будут, с учетом какие мы с тобой монстры. Мы? удивился я и посмотрел на нее непонимающим взглядом. Она тут же смущенно отвернулась. Но все равно одним глазом продолжала посматривать на происходящее на улице. Я прекрасно понял ее намек, поэтому просто молчал. Да и она не продолжала говорить. Лишь мельком я видел ее улыбку, и этому был удивлен. Я не буду отрицать того факта, что привязался к ней, но фраза, произнесенная ей, твердила истину. Не столько страшно, сколько сложно представить, какие у нас могут быть дети. Я и даже пытаться не хочу этого делать. Но будет глупо отрицать, что она не заставила меня задуматься над этим. Век человека короток. А продолжить существование мы можем только в сердцах и генах наших потомков. Поэтому будущее покажет. С улыбкой ответил я, как бы давая согласие на незаданный вопрос. «Но прежде чем все это случится, нужно полностью разобраться с правительством, а потом и с тьмой. И только тогда мы сможем начать строить будущее. Только тогда сможем жить как нормальные люди. А для этого еще нужно постараться выжить. «С тебя построить дом?» – самодовольно хмыкнула она. «Хочу, чтобы он был на берегу Сатра». Это моя родина в каком-то смысле. А зная тебя, ты сможешь найти способы сделать наш участок зеленым и красивым. Как было в вашем городе, про который ты мне столько рассказывал последние часы. В котором ты со своими товарищами умудрился начать процесс терраформирования местности. Посмотрим. Довольно хмыкнул я. Там еще нужно найти из чего строить. А это уже не такая большая проблема. все более чувственно продолжала говорить она. Желание это множество возможностей. Ага, кивнул я. О нежелание множество причин. Слышал, слышал. Но в любом случае, причин отверчиваться от этого я не вижу. Но нужно закончить то, что начато сейчас, и как-то избавиться от влияния на нас тьмы. Согласна. Вот теперь ее голос стал серьезен, как и прежде. Вижу движение. У них ротация. Снимаю? Да. Поднялся на ноги и прищурился. «Всех снимай». И буквально через мгновение раздался выстрел, которых не было слышно минут десять уж точно.